«Нужно успеть заехать в кофейню, затем посмотреть дома за объявление. Через полтора часа Игоря будут ждать, а потом быстрее в офис». «Игорюша!» — из квартирных глубин донёсся крик. «Ты здесь?» — Игорь растёр лицо ладонями, шумно выдохнул, снова глянул на часы. «Может, ну его?» «Забраться в кровать и отрубиться ещё на четверть часа? Или по-тихому собраться, вроде как уже ушёл? Пускай сиделка разбирается». И тут же кольнула. Не спит бабка, зовет к себе, и хорошо. Живаю ещё. «Иду», — гаркнул он через плечо. На цыпочках он пробежался до дальней комнаты и заглянул в пахнущий лекарствами сумрак. Бабка сидела с изотенью на кровати в гнезде из одеял и пледов и с хрустом давила таблетки из упаковки. Волосы лезли ей на лицо, спускались на грудь прозрачной паутиной. Шептало радио, в углу тикали дедовы часы.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 Брала немного, 150 юаней в день. Готовила вкусно, лекарство, давать не забывала. Была строга, но ласково. И, похоже, считала Игоря и его бабку непутевыми членами своей большой семьи. «Здрасте, теть Мил». «Здрасте». Милая вжикнула молнией, потянулась, вешая пуховик на крючок. И на запястье под задравшимся рукавом мелькнула выцветшая татуировка. «Как она сегодня?» «Хорошо, инзулин я уже сделал. Покормить не успел, приготовиться, ладно?»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 оклеенный выцветшими рекламными плакатами палатки, перебежал дорогу на сторону Кремля, прошел в ворота между двухэтажными домами по стилизованному под советский плакат указателю, который гласил «в читальню». В читальне звался небольшой бизнес Игоря. Странный гибрид библиотеки, книжного магазина и инфодетокс-кофейни, устроенный на двух этажах небольшого здания. Здание это, несмотря на хорошее расположение, много лет было несчастливым.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 и, прерывающимся тихим голосом, попросила о встрече. Виновата моргала длинными розовыми ресницами, из-за которых ее глаза казались чуть припухшими, будто она плакала. Хотя, может, она и правда ревела накануне. Каким-то чудом Игоре удалось уговорить ее взять отпуск на месяц. Не уходить вот так вот сразу в никуда. Лиля мялась, жалась, долго извинялась, что подвела. «Если что-то будет нужно, то пусть он не стесняется и звонит».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 Одноэтажный и кирпичный с чердаком, снаружи выглядел крепко, крышу не так давно перекладывали и почему-то закрасили слуховое окно. Забор стоило поменять, этот из узких деревянных планок был и по плечо, и совсем сгнил. В саду росли яблони и сливы, сосна стряхивала хвою на крыльцо. Плитки на дорожке, ведущей от калитки к дому, потрескались, часть выпала, в выбоинах плестела вода. Крытая беседка с мангалом вроде была в порядке.